Глава девятая Ещё один день проходит почти без приключений. Последний день недели. Завтра выходной. Понятия не имею, как его проведу. Я хотела бы поехать к бабушке и сестре, но ещё не предупреждала их. Надеюсь, они в любом случае будут рады меня видеть. Пока же мы собираемся на вечеринку. Я тщательно укладываю волосы, кое-как подбираю туфли и выхожу к Рэйму в его платье. Враг-напарник окидывает меня странным взглядом с головы до ног. «Тебе идёт», — говорит, склоняя голову набок. «Понятия не имею, думает ли он так на самом деле. Конечно, он сам в дорогой рубашке, в пиджаке, не по форме и привычно расслаблен. Когда он достал это платье моего размера? Где-нибудь вечером после нашего ритуала? Наверное, всё продумывать в его стиле». И я всегда предпочитала считать, что мне это тоже не чуждо, но в последние дни только и действую по ситуации, пока всё идёт наперекосяк. До нужного места мы идём пешком. Ски, один из богатых мальчиков устраивает праздник в баре, красивое место, облюбованное студентами первой академии, только они и придумывают выкупать целое здание на ночь ради собственного веселья. Внутри должно быть два зала, а снаружи камень, даже колонный дворик и просторная терраса. Мы приходим с большим опозданием, так что вокруг полно людей. Моя рука лежит на локте у Рейма. Тело зудит от недобрых предчувствий. Мы идём, приветствуя всех подряд. Точнее, это с избранником почти все здороваются первыми, а потом парни и девчонки смотрят на меня. Кто с недоверием, кто с интересом, некоторые вполне доброжелательны, и это удивляет. Вальдо, приобнявший за талию свою подружку, мотает голубыми волосами и улыбается мне. Как ни странно, не могу найти в его облике ехидства. С другими не так просто. Дулас скалится дерзко и недобро, уже знакомая шатенка режет меня взглядом на кусочки, некоторые демонстративно холодны, а другие просто заговаривают с Рэймом, будто он один. Какой-то парень слишком пристально пялится на мои ноги. Вот за это я не люблю вечеринки особенно. В первом зале полутьма. Горят магические лампы, льётся музыка. К нам тут же подходит официант и наливает полные бокалы мерцающего голубоватого андама, вина, которое делают из водорослей и из стрекал медуз. От него немного не имеет язык. Мы пьём с именинником, потом Рэйм придерживает меня за плечо. расслабься, выпей что-ли побольше. Его взгляд в полутьме кажется таким же ярким, как жидкость в бокале. Он чокается со мной, не давая опустить его руку. Я противлюсь. Или мы можем побыстрее найти Альнара, а потом уйти отсюда, с пользой провести вечер. Он чем-то недоволен, но всё же делает, по-моему. Алой и Глорию мы находим в следующем зале, где есть диванчики, а в центре играют в какую-то игру. Я задерживаю дыхание. Это первый раз, когда я вижу их парой. Ни на тренировке, ни в коридорах академии, а вот так. Сжимаю пальцы, потому что жду болезненного укола ревности, но к моему удивлению, они не выглядят особенно счастливыми. Глория хмурится, её взгляд блуждает по диванам, стульям и головам собравшихся. Они сидят по-разному. Альнар прислонился к спинке, брюнетка облокотилась на стол и водит ногтем по ободку бокала. "Ладно, не будем тянуть", произносит Раим. "Тоже мне стратег-самоучка". Мы просто подходим, Брюнетт ка вскидывает голову. Иден. Глория, Тео, Рейм. Я тоже приветствую их, даже пытаюсь улыбнуться Глории, безрезультатно. Келит, ты отлично выглядишь. Альнар приподнимается и взгляд падает с моего лица ниже, куда-то на шею, задерживается на груди. Это непривычно. Меня сразу обдаёт теплом. И я была бы очень рада произойти это где-нибудь наедине. Сейчас же Ал отводит взгляд, стоит Глории повернуть голову. Рейм ставит на их стол бокал, неожиданно резко. Глор, у меня к тебе вопрос есть, 5 минут. Она кажется удивлённой, но заинтересованно откидывается на спинку дивана, потом пожимает голыми плечами и встаёт. Альнар холодно смотрит на Рейма, но ничего не говорит. Они уходят, как ни в чём не бывало, брюнетка в шикарном платье и мой избранник. Я очень надеюсь, что их не будет подольше, чем 5 минут. подавляя желание переступить с ноги на ногу, и сажусь рядом с Аалом. Он словно вспохватывается, улыбается и двигается, освобождая мне место поудобнее. Рад, что ты всё же пришла. Чувствую себя немного уютнее, хотя по-прежнему не в своей тарелке. В чужом платье, о котором я весь вечер думаю, мне придётся как-то отплатить за него Рейму или хотя бы вернуть. Глядя на людей, для которых я чужая уж точно, Они пытаются загнать магический шарик в кольцо, висящее в воздухе, постоянно мешают друг другу, пьют, некоторые обнимаются, но всё же здесь рядом с Алом хорошо. Он выглядит немного непривычно, и пару секунд спустя я понимаю, что он успел не так уж мало выпить. Не очень-то я люблю такие вечеринки, а звучиваю очевидно. Я тоже, ты же знаешь. Это правда. Мы почти никогда на них не пересекались, хотя он мог бы отлично проводить время с девицами, которые всегда на него заглядываются, с приятелями. К нему все прекрасно относятся. Как твои дела? начинает он простой разговор. Ну, или ваши в паре? Пытаемся привыкнуть друг к другу. А ваши? На лице Альнара вдруг появляется непонятное выражение, он почти морщится. Ал? удивляюсь я. Всё нормально. Просто нет, всё не так уж здорово. Я поражена. Невольно подбираюсь, надеясь не спугнуть момент. Это сложно, разве нет? Мы совсем разные с Глорией. Он отпивает голубоватого вина и вспохватывается тебе подлить. Нет, спасибо. Так что у вас не так? Наблюдаю, как Алнар отводит кудри с лба. Некоторое время он молчит, словно коря себя за несдержанность. Ты ведь тоже можешь рассказать мне обо всём, что тебя тревожит. Напираю немного, сжимая руки. Мы же друзья. Кто кого должен утешать? Мне сейчас всё равно. Он возвращает мне взгляд, неожиданно пристальный и болезненный. Уголки губ поднимаются, но в глазах ни капли радости. Рука двигается по столу к моей. Всего 4 дня прошло. Я говорил, что не хочу делать сейчас выбор на всю жизнь, а в итоге он вдруг встряхивает головой и глядит на меня так, будто увидел впервые. Прости мне нужно взять что-нибудь без алкоголя. Принести тебе тоже. Я моргаю. Всё-таки надо признать, я плохо разбираюсь в чувствах. Может, потому что единственным человеком, который делился со мной любовными переживаниями, была Тал, от подруг из прошлой школы я слышала лишь обрывки, да и видимся мы всё реже. Иногда думаю, может, из-за того, что мне не хватает друзей, без мамы рядом я пропустила что-то важное. Вот и сейчас я не знаю, как реагировать. Мне хочется схватить Ала за руку, усадить обратно и заставить поделиться всем сокровенным. Он же только начал, и начал так здорово. Но я вспоминаю про демоновую заботу, про то, что не должна давить, стискиваю зубы и киваю. Надеюсь, что благоразумна, хотя на душе скребут кошки. Он уходит в соседний зал, а я лишь немного отворачиваюсь, поражённая его словами. Ему не нравится с Глорией Я очень надеялась на это, но услышать лично это прекрасно, восхитительно, волшебно, ладони холодеют, сердце начинает быстро стучать. Но вдруг кожа дивана рядом приминается, и я слышу: "Какой головокружительный взлёт для простушки! Из грязи в принцессы". Разворачиваюсь резко. Рядом уселса Эрчи, парень чуть выше меня ростом, крепкий и широкий в плечах. Один из дружков Рейма. «Только вот принца нет», — добавляет он, обдавая меня крепким запахом пойла. «У него неприятный взгляд, который блуждает по всему моему телу. В отличие от Альнара, в нём нет ни капли такта». «Действительно», — хмурюсь я. «Только какой-то пьяный тип ко мне подвалил. Что тебе нужно?» Он ухмыляется и вдруг подаётся вперёд. «Кажется, ты Ида, но и не слишком-то нужна. Я слышал, у вас всё плохо». Его локоть упирается в стенку у моей головы. Ты соблазнила его, раздвинув ноги, но он уже жалеет. Поэтому жалуется Глория и обрабатывает Шиану в соседнем зале. Хочет. Ха, сменить партнершу. Говорят, такое не позволяют после начала семестра, но он же Рэйм. Шиан — это та самая девчонка, что пилила меня взглядом. И все приятные мысли вдруг разом исчезают. Не потому, что меня волнует Рэйм, просто это всё в один миг становится отвратительным и слишком непохожим на совпадение. Альнара отошёл на минуту, и тут же ко мне липнет тип со оскорблениями, приятель моего избранника. Всё внутри переворачивается от мерзкого чувства, от подозрений, от тошноты. Но мне интересно. Продолжает гад: "Так ли ты хороша, огненная штучка? У меня деловое предложение. Идан бросит тебя, а ты покажешь мне, что делала для него в постели. За это я замолвлю за тебя словечко перед парнями". Они сделают вид, что уважают тебя, что ты своя. И его рука ложится мне на бедро. Наверное, это бесов план. Я уже двигаюсь на перед глазами как вспышки проносятся картины. Я попытаюсь сдержаться, сделаю вид, что поражена этой гадостью, но не знаю, что предпринять. Придёт Альнар, всё увидит, кинется на идиота. Я почти примеряю это на себя, почти, потому что даже мысль о подобной дряни вызывает дрожь. В лаву Рейма, факультет, в лаву всех здесь, я цепляю руку придурка. Он кричит, почти сразу дёргается назад, успеваю заметить красный след на грабле кисти. Не раньше, чем ему в лицо летит бокал, стекло и вино, всё вместе. И я хватаю его за ремень на брюках, прежде чем он успевает вскочить. Огонь сбегает по полосе кожи и впивается в ткань. Придурок налетает на стол снося бутылку и бокалы, когда он отскакивает далеко назад, его штаны тлеют. «Совсем сдурела!» — он бьёт руками по брюкам, пытается отодрать от тела горячую пряжку. «Шавка, что ты себе позволяешь?» Вокруг становится тихо, ненадолго. Я сама выскакиваю из-за стола, руки пылают, и я еле сдерживаюсь, чтобы не швырнуть в мерзавца огнём. Я не могу его убить, меня отчислят. Хватаю катящуюся к краю стола бутылку, кидаю, но она бьётся о чей-то выставленный щит. Явно не эрчи, потому что тот лишь пьяно вращает глазами, рычит и бросается вперёд, но тоже нарывается на преграду. Хватит, орут со стороны. Магия сверкает в воздухе, кто-то поливает придурка водой, кто-то готов пеленать нас обоих. Кричит официант, кричат студенты, хотя многие в шоке и смех тоже слышен. Я понимаю, что не могу продолжать, меня просто сейчас скрутят. Каждый раз Выплёвываю, предлагая мне свой стручок, думай, что с ним может стать. И бросаюсь прочь. За спиной шумят. Я спешу, опасаясь удара сзади. На выходе из зала почти сталкиваюсь с Рэймом, и его удивлённое лицо чуть не поджигает кровь снова. Проношусь мимо, вижу Альнара с двумя бокалами не менее ошарашенного. Что случилось? Келли? Странно, что по имени меня окликает Рэйм. Пара звуков скребут по коже. «Келли, подожди!» Голос Альнара бьёт в спину, смешивается с жёстким «Отвали, Тео!» Мне уже плевать. Я вылетаю во двор, быстро иду дальше, прочь от террасы по потемневшим улицам. Лудар! Он не собирается отставать. Серьёзно? Я разворачиваюсь, смотрю на избранника, которому надо меня догнать. Смотрю на него так, будто надеюсь, что взгляд его убьёт, отравит, и мне не придётся марать руки. «Что стряслось?» — повторяет он. «Что? Я даже уже не горю». Я просто сжимаю пальцы и цежу холодно. Всё, с меня хватит. Я предупреждала. Рейм надвигается на меня. О чём ты предупреждала? Что ради демонов на этот раз, и я не выдерживаю. Ты скоро бросишь меня, и тогда я смогу удовлетворить кого-нибудь из твоих дружков? Это ты им сказал. Прекрасно. Нет, придурок, это не работает. Его лицо каменеет. Кто это сказал? Вопрос звучит так резко, что я застываю. Рэйм оглядывается в сторону бара, а затем снова смотрит на меня. «Остановись, я ничего не делал, ясно?» Его реакция меня удивляет. Признаю, я ожидала другого. Он вдруг выглядит так поражённо и зло, что у меня просыпаются сомнения. Слова звучат почти правдиво, и хотя это мало значит, я всё же задумываюсь. «Ничего? То есть ты не пускал слух, что расстанешься со мной и ищешь новую партнёршу? Не провоцировал Эрчи распустить руки?» Он весь застывает. распустить руки. Он глухой. Идём обратно, говорит вдруг Рейм. Я отчаянно усмехаюсь, даже не думаю двинуться с места. Впрочем, он и не предлагает дважды. Разворачивается сам и быстро, размашисто шагает к бару. Я смотрю, как удаляется его спина, наблюдаю за его движениями, снова ставшими резкими. Несколько секунд стою на месте. Потом всё же сжимаю руки и медленно иду обратно, только во двор, где сейчас мало народу. Все, кто есть, смотрят на меня с опаской, через минуту слышу шум. Они появляются вдвоём. Рейм вытаскивает Эрчи за шиворот из здания. Последний выглядит не очень, весь согнутый, держится за нос рукой, по которой струится кровь. Острый взгляд избранника находит меня слишком быстро, и он рывком подтаскивает дружка ко мне. Извинись перед ней. Я теряю дар речи. Вокруг образуется толпа народу. Парни и девчонки высыпают из дверей, а те, кто уже был во дворе, собираются поглазеть. Вдруг вижу Альнара, который выскакивает тоже, отодвигает парня перед собой и смотрит на весь этот полубред. Смотрит на меня и на Эрчи, и часто дышит. Потрясающе, что остальные сейчас притихли, и Райма никто не останавливает. Сейчас же чеканит тот Иден. Эрчи морщится. Взгляд у него странный, одновременно злой и испуганный. Это же л удар всего лишь. Рейм дёргает его на себя. В воздухе вдруг взвивается пыль, трава, несколько маленьких смерчей рождаются и умирают. Ты говоришь о моей избраннице. Эрчи затравлено смотрит на него и прикосывает язык, потом фокусирует взгляд на мне. Ладно, ладно, я понял. Он долго смотрит, оторвав ладонь от окровавленного носа и словно вспоминая нужное слово, извини, по имени Извини, Келли, Рэм отпускает его и окидывает взглядом остальных. Это касается всех. Если у нас с Келли не всё идёт гладко, это не повод оразевать рты. Любой, кто посмеет её оскорбить, станет моим врагом. Тишина слишком плотная. Её можно кромсать на кусочки, подавать в качестве изысканного десерта. Новые взгляды аристократов я впитываю кожей, впрочем, некоторые отводят глаза, кто-то спокоен, а вот выбравшейся на крыльцо Дулеса шалела моргает. Альнар сжимает губы и движется ко мне. Но Рэм ближе, быстрее и даже его не видит. Пойдём, зовёт он, оказываясь рядом. Я бы подумала обо всём этом, но сейчас у меня нет мыслей, только мрак в голове. Ухожу с ним, не оглядываясь, оставляя всё за спиной, снова выбираюсь за территорию бара на безлюдную улочку с деревьями и оградами домов по сторонам. Избранник разворачивается и мрачно смотрит на меня. Если ты думаешь, что я решил кого-то спровоцировать ради своих целей, я мог бы, но не так. Не беса не так удар. Я понятия не имею, о чём думать. пытаюсь хоть как-то переварить всё, что произошло, и найти подобие ответов в тёмном выражении его лица, мельком вспоминая о бальнаре снова. Как увидела его с бокалами уже возвращающимся в зал, если бы я ещё полминуты подождала, он действительно появился бы там, по плану Рейма или нет. Я могла бы быть сейчас с ним, умеренно пьяным и разочарованным своим союзом, защитившим меня от похотливого придурка. Или хотя бы остаться ещё ненадолго. Он явно хотел что-то сказать, но ни одна из этих мыслей не прильщает. Я вдруг понимаю чётко и ясно, больше никаких попыток себя сломать, и мне не нужны утешения. Не были нужны раньше и сейчас им точно не место. Пойдём отсюда, предлагает Рейм. Я киваю и иду вперёд. Мне нужно остудить голову на свежем воздухе. Мы брём по улицам, накрытым вечерней темнотой. Горят фонари, но подступающая ночь съедает краски. Кусты и деревья кажутся серыми, очертания домов превратились в силуэты. Постепенно эмоции отпускают, угасают в каждой части тела и становится как ни странно легче, словно в первую очередь выгорела вся злость и гадость. Я окажусь на Рема, который смотрит куда-то вперёд в странной задумчивости, так будто ему надо остыть не меньше. Может, он жалеет о том, что натворил? Зачем ты это сделал? Не выдерживаю. Захотел ударить кого-нибудь в лицо, отзывается он в своей привычной манере. Или пришёл в ужас от мысли, что ты сейчас оставишь меня одного на парном факультете. Придумай сама какую-нибудь версию. Теперь он тоже косится на меня, потом говорит мрачнее. Некоторые придурки не понимают с первого раза. Некоторые, невольно усмехаюсь я, Ты сейчас про два десятка аристократов, которые считали меня шуткой четыре года. Взгляд Рейма становится подозрительным. Ты так говоришь, будто они все одинаковые, копии с часового завода. Но мое недоверчивое движение бровей он продолжает. Среди них есть те, с кем можно иметь дело, а есть идиоты. При Эвальде, например, можешь не держать нож в кармане, он само очарование. У Дуласа вместо головы сливной бочок, но если вовремя ставить его на место, он бывает забавным. такие как Эрчи. Знаешь удар. Я вообще-то не ждал, что найду его с дырой в штанах и мокрым во снок до головы, но ты молодец, что его отделала. Эта похвала звучит так же неожиданно, как и всё остальное. Ну, а не все твои друзья, бормочу я. Теперь Реймс изгибает бровь, потом фыркает почти восторженно. Может, ты не знаешь, кто такие друзья, весёнок? Должна признать, есть что-то реальное в его словах. Я никогда особенно не делила их компашку на личности и характеры. Они все были для меня одной неприятной массой, с которой приходилось воевать. Пока я думаю, есть ли хоть какой-то смысл менять удобный подход, рейм мрачно сгребает волосы с лба. Я недооценил некоторые моменты, не хотел, чтобы так вышло. Не знаю, я его лучше могла бы решить, что его терзает чувство вины. Мысль совершенно нелепая, как и другая. Я почти хочу сказать спасибо. Не знаю толком за что именно, у меня полная каша в голове. Но это первый раз за всё время, когда действия Рейма принесли мне нечто приятное. У тебя не будет проблем из-за Эрчи, спрашиваю негромко. И из-за нашего решения в целом, с друзьями, которых ты друзьями не завёшь, с родственниками Я не спрашиваю совета, кого звать парой, в отличие от твоего сопликат Тео. Скалица Рейм, перестань его оскорблять, морщась я, хотя наи избранника вряд ли действует. Он уже переключается на другую мысль. Я так понимаю, вы не успели поговорить ни о чём хорошем, демоны. На самом деле успели. И я пересказываю, что услышала от Альнара, механически, стараясь не разбираться в чувствах, стараясь придерживать их разрозненные и ужасно противоречивые. Рейм сужает глаза. «Ах, надо же! Прекрасные новости!» «Возможно, но есть проблема. Я сжимаю руки. Я не хочу выглядеть слабой», — говорю ему то, к чему пришла. «Жёстче и резче, потому что огонь просыпается снова. Не хочу, чтобы меня выставляли дурой, жертвой или посмешищем, а потом жалели. Альнар утешал меня, да, но дело не в этом, дело в уважении». Он был одним из немногих, кто относился ко мне в этой элитной академии как к человеку с первых дней. Его готовность говорить со мной на равных, то, что поддерживало меня на плаву, вот что я не могу потерять, даже ради него самого. Я не согласна помогать издеваться над собой, Рейми. Хорошо быть по-твоему, неожиданно отзывается мой напарник. Я слишком поражена тем, что он даже не переспрашивает, поворачиваю голову. встречаюсь взглядом с напряжёнными светлыми глазами, и мы оба останавливаемся. Свет фонаря очерчивает его фигуру сзади. Блестит на слегка растрёпанных волосах, обводит плечи и выделяет большие пальцы. Рэйм засовывает руки в карманы, и только они остаются на виду. Если не хочешь выглядеть перед Тел с собачкой, говорит он ровно. Сделаем всё наоборот. Давай покажем ему какая-то дерзкая, огненная и прекрасная. Может, сработает, хотя я не уверен. У меня снова проблема с даром речи. Можно и без язвительности насчет прекрасной. Выдаю я первое, что приходит в голову. Стараюсь, как могу, лудар. Тут же скалится избранник. Затем пожимает плечами. Будешь блистать на тестах, будешь соблазнять Тео, как умеешь. По крайней мере, это разозлит Глорию, пуще нынешнего. Здесь просто обязан быть подвох. Я не очень-то тебе верю, напоминаю. У меня нет еще одной сферы правды. Очень жаль. В общении с тобой пригодился бы целый мешок. Он усмехается неожиданно устало. Говоришь прямо, как мой отец. Я хмурюсь, потому что по его лицу опять скользит темное выражение, которое не получается разобрать. Он разворачивается и кивком предлагает идти дальше. Мысль о его отце меня вообще нервирует. Я о собственной бабушке не сказала, во что влезла и с кем, и на ум вдруг приходит другая правда, связанная с родственниками. «Кстати, о Глории. Почему ты просто не заставишь её ревновать? Ей как будто всерьёз не нравится, что ты со мной». «О чём они говорили в эти затянувшиеся пять минут? И почему он каким-то образом потом оказался с Шианой? Не то чтобы мне дико интересно, но Глория ушла с ним охотно». «Потому что всё немного запутаннее, чем кажется». «Что у вас произошло?» — спрашиваю я прямо. «Альнар сказал мне, что ты выкинул нечто дикое». Нечто такое, после чего её родители сочли тебя опасным и отказались от вашей помолвки. Рэйм поворачивает голову и дарит мне новый пристальный взгляд. О, малыш, ты всё же не безнадёжен, готов поделиться моими грязными секретами у меня за спиной ради тебя? Хорошо. Что именно случилось, Рэйм? Что ты сделал? Это моя личная тайна, бессёнок. Оставь её мне. Я ничего не могу сказать на это и просто вздыхаю. Мы наконец приходим в академию, поднимаемся в общежитие, и разговоры вся дорога обратно получаются такими мирными, что меня не покидает чувство неправильности происходящего. Мы не должны друг с другом соглашаться, не должны спокойно идти бок о бок, когда заканчиваются слова, и он не должен меня хвалить. И всё же. Рэйм, окликаю я его уже в гостиной. Спасибо, наверное, Я не уверена, что искренне и полностью тебе благодарна, но было приятно, когда Эрчи извинялся. А меня учили быть вежливой, может, зря. Он смотрит так, как будто разделяет мои противоречивые чувства. Почти жду какой-нибудь извивительности в ответ, но она парень, предельно серьёзен. Не стоит. Спокойной ночи, избранница. Я иду к себе, запираю дверь и ещё долго перебираю в голове события вечера.